На этот раз, собираясь в ресторан ретро, Игорь имел все возможности одеться соответственно обстановке. Только щелкнуть пальцами, и ему притаранит какое-нибудь залежалое старье в духе 90-х. Но не стал. Что он им, клоун? Наплевать ему с высокой башни на ихний дресс-код. В прошлый раз впустили в нормальном костюме и сегодня перебьются. Он идет в ретро не за тем, чтобы приятно провести вечер, типа выпить-закусить, а за тем, чтобы узнать нечто важное – То, что Сашка от него с какой-то целью утаил. Но ничего, выведу тебя на чистую воду. Не посмотрю на то, что ты инвалид. И на то, что все пробившиеся друзья тебе в общем погроб жизни обязаны. Если ты хоть каким-то боком виновен в смерти Андрея, уж извини. Дружба дружбой, а табачок врозь. Правда, стоило Игорю очутиться в глухом переулке, снова сразиться с тяжелой дверью и вдохнуть гостеприимные ароматы кухни ретро, злость как-то иссякла. Саша, Игорь уже перестал удивляться его затрапезному виду, сидел за тем же столиком. Игорь, не дожидаясь особого приглашения, расположился на втором стуле, краем глаза заметив, что их соседями снова стала та же пара, искрометная брюнетка в красном платье и бесцветный, тусклый, как снулая рыба, очкарик. Обалдеть! И одеты так же, как тогда. Наверное, они сюда наведываются каждый вечер, любимое место отдыха. Интересно, переодеваются ли они хоть когда-нибудь? Или это их униформа для похода в ретро? Стоило Игорю опуститься на бархатное сиденье, рядом вырос хозяин заведения. По соседству с лампой в его сталинских усах серебрилась приметная седина. Большой пористый нос казался вырезанным из пемзы. За его правым плечом высился все тот же тихий и малозаметный, как призрак, официант. «Нам пусть принесут все, как в прошлый раз, Тенго». заказал Саша. «Ведь вкусно же было, а, Игорь?» Игорь с готовностью подтвердил. В прошлый раз угощение оказалось и впрямь на высоте. Вроде бы и много съели. И в то же время, поднимаясь из-за стола, он совсем не чувствовал себя объевшимся. «Тенгиз – большой мастер ресторанного бизнеса», сказал Саша. «Сам начинал с поваров. Еще в советское время, причем продукты не воровал, в отличие от своих товарищей по цеху». Кристально честный, прекрасной души человек наш Тенгиз. Одно только промашку допустил, когда сунул взятку комиссии из противопожарного надзора. Так, Тенго. Тенгиз молча наклонил свою большую скульптурную голову, снова напомнившую Игорю бюсты вождя народов, и затопорщил улыбкой усы. Очевидно, слова о противопожарном надзоре заключали в себе какой-то юмор, Игорю недоступный, шутка для своих. «Ешьте, пейте, веселитесь. Друг моего друга, мой друг!» Засвидетельствовав таким нарочито кавказским образом уважении к Игорю, хозяин ресторана удалился. Официант резво унесся на кухню, откуда в скором времени приволок изобилие выпивки и снеди. После такого вступления боевой заряд Игоря практически рассосался. И перегнувшись через стол к Саше, он вполне миролюбиво спросил, «Слушай, Саш, «Так что это за хреновые дела? С каким-то диском, с каким-то адресом? Если ты с Андреем переписывался, значит, что-то знаешь?» Саша помедлил, подняв лицо к потолку. Сочетание приглушенного света и глубоких теней делали его облик аскетически замкнутым, отрешенным. Сейчас, когда его телесные дефекты скрадывались сидячей позой, он казался красивым. Игоря вновь поразило, как мало изменился друг со времен их общей молодости. В отличие от него, в отличие от Миши, Володи, покойного Андрюхи накануне смерти, что помогло Саше так превосходно сохраниться? Свежий воздух российской глубинки? Или то, что не приходилось ему, каким всем пробивать себе дорогу и наживать морщины и седины в безжалостной столице? И опять зашевелился в сердце недобрый червячок. Сашка попрекает старых друзей своими несчастьями, а, судя по его цветущему виду, несчастны-то скорее они. «Да, он написал мне кое-что», нехотя процедил Саша. «Кое-что странное. Настолько странное, что ты в это не поверишь. Я поэтому и молчал. Не хотел выглядеть перед тобой дураком. Расскажи!» Игорь так весь и подался вперед. «Я тебя очень прошу!» «Так и быть, расскажу. Только потом не жалуйся!» Ты же знаешь, я инвалид. Интернет для меня заменяет все на свете: женщин, семью, дружбу. Там я работаю, там же я отдыхаю. В общем, сижу за компом по 18-20 часов в сутки. И однажды.